производства предварительного следствия следственной группой. По сложным а также большого объема уголовным делам прокурором либо начальником следственного отдела может быть принято решение о производстве предварительного следствия следственной группой об изменении ее состава. К работе следственной группы, Могут быть также привлечены должностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. В этом случае подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему и другим участникам должна быть представлена возможность узнать о создании группы и заявить одному из ее членов или всем следователям отвод. К сложным следует относить дела, с множеством версий, которые следует отрабатывать одновременно. О преступлениях преступников гастролеров, когда совершаемые ими преступления имели место в разных городах и районах. Многоэпизодные. По преступным организациям и сообществам. расследование которых усложняется многообразием методов совершения и сокрытия преступлений. вынесение основных решений по делу обязанность и право руководителя следственной группы, даже если проект постановления об избрании меры пресечения о предъявлении обвинения обвинительного заключения готовился другим членом следственной группы подписывать его должен руководитель. От его имени, а не от имени всех членов группы выносятся такие решения. Ответственность за необоснованное возбуждение перед судом ходатайства об избрании меры пресечения, необоснованное привлечение к ответственности также будет нести руководитель. То есть тот кто подписал процессуальный акт. Менее важные документы могут составляться от имени любого из членов следственной группы.